Марго держали в ее покоях. Возле дверей снаружи стояли гвардейцы. Она знала, что король хочет расправиться с ней. Вероятно, она еще жива лишь благодаря заступничеству матери. Хотя на долю Катрин выпадало множество неприятностей по вине ее беспокойных детей, она желала сохранить их. Сейчас у нее осталось лишь два сына и дочь, Через них она сохраняла власть. Марго полностью отдавала себе отчет в этом. — Я обязана моей жизнью тому обстоятельству, что я нужна и полезна матери, — говорила она друзьям. — Вы можете не бояться того, что мне подсыпят в бокал яду. Марго сердилась на мужа больше, чем на кого-либо. Он не сказал ей о своем плане бегства. Аленсон скрылся благодаря ее изобретательности. Они вместе планировали эту акцию. Марго была уязвлена тем, что наварец драл без единого слова. — Но что еще можно ждать от такого дикаря? — сказала она себе. Она коротала время с помощью чтения и сочинительства. Она описывала в своих мемуарах все памятные события, чуть-чуть оттеняя их, немного льстя себе. Литературные упражнения доставляли ей огромную радость. «Я не сожалею о моей болезни, — говорила она, — не сожалею о моем заточении. Я нашла в жизни нечто такое, что навсегда останется со мной. Пока я могу читать и писать, я не могу сожалеть о том, что подталкивает меня к этим двум занятиям. Сейчас один человек интересовал ее сильнее всех других. Она приказала своим шпионам сообщать ей все, касающиеся его новости. Она уверяла себя и других в том, что думает о нем с цинизмом. Она не признавалась даже себе в том, что была бы счастлива, принять участие в его интригах. На улицах пели новую песню. В ней прославлялись благородство, ум, мужество, набожность Генриха Дегиза. Дегиз не терял времени даром. Он постоянно лелеял и подпитывал свою огромную популярность. В голове парижского героя зрели грандиозные замыслы. Сейчас он возглавлял католическую лигу, большую федерацию, объединявшую в своих рядах многих представителей знати и братства иезуитов, и созданную с целью защиты католической веры от всех ее врагов. Люди называли короля «глупцом и щеголем». Королеве-матери нельзя было доверить защиту интересов католицизма. Поэтому появилась необходимость в учреждении Лиги, способной защищать католиков по всей Франции. Но Лига занималась не только сохранением католической веры. В последние годы население страдало от несправедливых налогов. Лига заявила о своем намерении отстаивать ущемленные права людей. Лига искала поддержки со стороны самой могущественной страны Европы. Ее члены не сомневались что мрачный Филипп окажет ей в случае необходимости помощь. Марго знала, что король еще не начал бояться Лиги. Он был слишком увлечен банкетами, баллонками и милашками. А что Катрин? Неужели она хуже Марго понимала человека, ставшего во главе Лиги? Он был гизом и, следовательно, чистолюбцем. Сознавала ли Катрин, как далеко могут завести его амбиции? Марго казалось, что нет. Как бы ни была умна Катрин, она твердо верила в божественные права королей и королев. Ей не приходило в голову, что человек, относительно далекий от прямой линии наследования, может претендовать на трон. Катрин не позволяла себе думать о том, что Генрих может умереть. Кроме Генриха есть еще Аленсон, но Аленсон уже заключил союз с гугенотами. Следующим наследником после Аленсона являлся другой гугенот, наварец. Одной из задач Лиги, пока не вмешивавшейся всерьез в государственные дела, было по убеждению Марго, предотвращению любой возможности восхождения на трон Гугенота. Марго беспрестанно думала о Гизе. Однако она почти не упоминала его имя в мемуарах, потому что не хотела увековечивать на бумаге свое глубокое увлечение этим человеком. Она писала о нем вскользь мимоходом. месье де Майен Сильно растолстел. Мсье де Гис — отец большой семьи, его жена весьма плодовита. На его голове много седых волос, а щека растечена в бою, он быстро стареет. Марго обрадовалась, когда ей тайно доставили письмо от мужа. Читая его, она цинично улыбалась. Генрих не притворялся, будто написать послание его заставила любовь. Он помнил, что они считались союзниками, и что Марго — искусная шпионка. Наварцу пришло в голову, что она может принести ему пользу, информируя обо всем, происходящем при дворе. — Он отлично знает, — подумала Марго, — что если мое адресованное ему письмо перехватит, мать и брат везде имеют своих шпионов, это неизбежно приведет к моей смерти. Но какое ему до этого дело? — Да, он потеряет полезного осведомителя. Он огорчится, но не прольет по этому поводу слишком много слез. — Нет, мсье Наварец, ищите своих шпионов в другом месте. Но со временем ей надоело читать, писать мемуары и наблюдать за странным поведением сьеды Гиза. Она начала размышлять о том, каким образом, она могла бы отправлять письма на варцу опасное задание которого спасло бы ее от скуки вскоре соблазн заняться этим делом пересилил страх катрин испытывал отчаяние от того что король снова оказался под влиянием своих фаворитов он вторично распорядился о том чтобы официальные депеши попадали только в его и их руки. Это уязвило Катрин, как ничто другое. Невидение было губительным для ее плана. Карл никогда не игнорировал Катрин так беззастенчиво, как Генрих. Вспоминая о всех своих замыслах, связанных с этим сыном, о том, как она помогала ему, устраняла его врагов, Катрин не сдержала слез. Молодая королева Луиза, супруга Генриха, доброе создание, столь же преданное королю, как и его мать, застала Катрин плачущей. Изумленной этой картиной, она опустилась на колени, взяла Катрин за руки и поцеловала их, пытаясь успокоить королеву-мать. — Все, что я делаю, вызывает у него недовольство, — сказала Катрин. — Я всегда старалась помочь ему. «Он знает это», — отозвалась Луиза. «Просто сейчас вам противостоят другие люди. Он прислушивается к их советам и пренебрегает моими», — заявила Катрин. «Мадам, он стойкий католик. Он не желает демонстрировать, как вы, терпимость гугенотам». Катрин презрительно рассмеялась. «Помогут ли ему воевать его новые друзья?» Они мастерски забивают волосы, красят ему лицо, лучше меня разбираются в покрое Камзола. Но когда речь заходит о войне, помогут ли они Генриху лавировать между гизом и Наварцем, между католиками и гугенотами?» Катрин мгновенно успокоилась. Она сама была удивлена легкостью, с которой она выдала себя перед молодой королевой, почти не разбиравшаяся ни в чем, кроме ухода за баллонками. «Дочь моя, ты славная, доброе дитя. Я люблю тебя. Я бы хотела вам помочь, мадам. Роди королю сына. Это порадует меня больше всего. О, мадам, если бы это было возможно!» Катрина отпустила девушку, и принялась стирать с лица следы плача. Она слегка попудрилась и заново накрасила губы. Что с ней произошло? Она стареет, теряет свои способности. Она так сильно растолстела, что стало с трудом двигаться. Каждой зимой обострялся ревматизм. Поглядев в зеркало, она пожала плечами. В ее глазах по-прежнему горел огонь решимости. Катрин знала, что его трудно погасить. Она никогда не утратит тягу к власти, иначе что останется ей в жизни? В отличие от своего главного врага Жанны Наварской, она не верила в то, что ее что-то ждет после смерти. Она должна смотреть правде в глаза. Дети, от которых после гибели мужа зависела ее власть, оказались предателями, она должна признать тот факт, что власть, самая ценная вещь на свете для таких людей, как она, достается нелегко, ее весьма трудно удержать. Аленсон, которым она манкировала в прошлом, считая его незначительной фигурой, начал доставлять ей неприятности. Он оказался ненадежным, тщеславным, мечтающим о троне. Если он станет королем Франции, им будет нелегко управлять. Еще была Марго, не менее склонная к предательству. Она интриговала с Саленсоном против своего брата-короля, а также против матери. Катрин не осмеливалась сообщить об этом королю, боясь, что он потребует смерти Марго. Катрин была согласна с королем в том, что дочь представляют угрозу спокойствию матери и является источником множества волнений. Но поскольку у Катрин осталось только три ребенка, она не могла пойти на уничтожение даже одного из них. А теперь ее любимый Генрих разорвал союз с матерью, променял ее на компанию глупцов. Она женила одного из них, Вилли Кьера сопровождавшего Генрика в Польшу, на женщине из летучего эскадрона. Катрин удивилась успеху этой акции. Она приказала своей шпионке следить за мужем и постараться отбить у него вкус к развлечениям, которым он предавался вместе с королем. Великьер был очарован своей красивой женой и, похоже, становился нормальным мужем. Если бы только этот прием можно было применить к более женственным фаворитам короля. Она не должна отчаиваться. Всегда есть способ уладить проблемы. Она должна преодолеть равнодушие, неизбежно сопровождавшее процесс старения. Оглядываясь назад, она видела в прошлом одни воины, скучные Религиозные войны, вспышки насилия, постоянное кровопролитие, напряженные мирные паузы длились недолго. Изменилось ли что-нибудь? Что-то зрело на улицах столицы. Бедствовал ли так сильно когда-либо народ? Имел ли трон так много врагов? Что на уме у гиза и католиков? Что замышляет в биарне коварный хитрец? Как жаль, что она не может больше присматривать за ним. Какие новые заговоры готовит амбициозный, самоуверенный Аленсон? Король прервал своим появлением раздумья Катрин. Его лицо было белым от гнева. Губы Генриха дрожали. Катрин переполнила нежность. Любимый сын, наконец, пришел к ней со своими неприятностями. — Мама! — воскликнул он. — Я запланировал такое шествие! Мы должны были отправиться в Нотр-Дам, чтобы помолиться о рождении ребенка. Я придумал для нас наряды. Они должны были быть пурпурными с зеленой отделкой. Они выглядели бы потрясающе! — Да, мой дорогой! Но почему ты так рассержен? Совет отказался выделить деньги на осуществление моей идеи. Как они посмели? Разве смеют они помешать нам завести ребенка? Неудивительно, что у нас нет наследника. Что должен чувствовать Господь, видя жадность нашего совета? Это для него оскорбление. Но где взять деньги, мой сын? Наряды обошлись бы недешево. К тому же для церемонии потребовалась бы масса украшений. Люди получили бы удовольствие от зрелища. Они должны быть готовы платить за него. Катрин потянула сына к окну. — Подойди сюда, Генрих. Взгляни на Париж. Тебе не придется смотреть вдаль. видишь Эту груду, лежащую у стены. «Я готова поспорить на стоимость церемонии против одного твоего франка, что это мужчина или женщина, умирающая от голода». Король топнул ногой. «Таких людей мало. В Париже есть богатые купцы». Гугеноты — толковые бизнесмены, верно? Почему они должны собирать деньги на войну со мной? Катрин печально посмотрела на короля. — О, мой сын, не слушай дурные советы. Поберегись, если ты дорожишь короной. Ты должен скрывать свои желания от народа. Смотри нам съеды Гиза и учись у него. Что он делает? Он ходит по Парижу, выражает сочувствие страдающим людям, подает щедрую милостыню. Бедняки кричат да сохранит Господь великого герцога чаще, чем читают на память отчи наш. Для них он святой. Значит, ты хочешь, чтобы я подражал святому Генриху де Гизу? Катрина рассмеялась. Святой Генрих де Гиз! В этом человеке мало святости. Просто он носит воображаемый нимб с таким очарованием и уверенностью, что парижане верят в его преданность католической лиге и им самим, в то время как на самом деле он озабочен лишь благополучием сьеды Гиза. Он умен, мой сын. — Мадам, раз вы восхищаетесь мсье Дегизом и презираете вашего сына, возможно, вам следует сделать ставку на герцога? Катрин с грустью посмотрела на Генриха. — Ты ошибаешься, мой дорогой, — терпеливо произнесла она. — Я бы убила его завтра, если бы это помогло тебе. — Похоже, это мне не поможет, — печально отозвался король. — Если ты готова сделать для меня так много, почему бы тебе не уговорить их дать мне денег на процессию? Это было бы неразумным шагом. Ты не должен шествовать по улицам в роскошных нарядах перед людьми, одетыми в тряпье. Неужели тебе это не ясно? мне ясно что ты не на моей стороне он заплакал по следам на его лице катрин видела что он уже плакал перед советом что я могу сделать спросила она себя король франции плачет как ребенок из за денег на игрушке в то время как голодающие ропщут на него а весь париж Молча хмурится при нашем появлении. Не так ли ведут себя граждане, Когда королевство стоит на грани революции?